Глава двадцать пятая. Шесть утра. Я глаза открыл минут пять назад и лежу теперь в стену пялюсь. Темень за окном, темень в квартире. Время то быстро летит, то медленно тянется. Голова всё ещё тяжёлая, но уже крутит не так сильно, как накануне. День Икс остался в прошлом. Постепенно светает, стена окрашивается пятнами, а это значит, что девять скоро. Три часа лежу без дела, как мешок, понятно с чем. Я впервые не помню, за сколько времени встаю так поздно. Мастерская с десяти работает. Пока умоюсь, пока доеду. Ничего не хочется. Если бы не беспокойство, так бы и лежал. Тупил в одну точку. Избили, конечно, в этом тоже причина. Но и цели больше нет. Когда она была, подрывался легко. Во сколько бы ни лёг, что бы ни снилось. Мечта была... Её видел чётко, за ней шёл, а теперь... Не могу сказать, что мне всё в жизни легко давалось, но и сложностей особых не испытывал. Я брался, делал, и оно получалось. И в спорте, и в учёбе, и на работе, и в отношениях. Результат там, где фокус. Почему-то всё резко изменилось, теперь не получается ничего. И ничего не хочется. Апатия какая-то. Я раньше считал, её выдумали, чтобы оправдывать лень. Привет. Да, всё хорошо. Приходят от Ксюши сообщения. Я спросил, всё ли в порядке. Телефон забрал, включил, написал сразу. У меня пунктик по этому поводу. Долгая история. В общем, я должен знать, что если девушка от меня ночью вышла, до дома добралась живую и здоровую. Сейчас в магазин иду. О'кей, отвечаю. Собираюсь убрать мобильный в карман куртки, но он вновь пиликает. Денис, а ты как? Как себя чувствуешь? Скорую не вызывал ты дома? По имени меня называют теперь постоянно. Я ни фига не понимаю, как с ней вести себя. Нормально. Выспался, мир засиял. Ха-ха. Переживаю за тебя очень. Если хуже станет, ты звони сразу, ладно? Эти её ладно дурацкие через слово. Словно просят меня. Не нагнетай, отвечаю. Покупаю в магазине самое необходимое. Быстро. С такой физиономией лучше не светиться. Охранник не случайно смотрит подозрительно. Но ну и голова по-прежнему кружится. Прихожу домой и падаю на диван и разбираю почту. Столько пропущенных, незаменимый я человек. Удивительно, как они все жили, пока я в армии был. Даже от Ксюши есть несколько звонков и смс. Ренат прислал скрины их переписки. Она волновалась, надо же. Да пофиг уже. Далее перезваниваю матери. Успокаиваю, что всё в порядке. Едва успеваю поесть, как звонит дядя Миша. Я имя его вижу на экране и сразу понимаю, почему настроение такое поскудное. Откуда злость, вялость? Лгать можно кому угодно и даже себе. Вот только смысл. Завалил отбор. Времени было на подготовку в вагоны маленькая тележка. Целую жизнь к этому шёл. С первого класса, с первого дня посещения секции. Наверное, надо было не бросать бокс, а добиваться мастера. Наверное, стоило учиться у Сергиея, а не работать по ночам в бар. Где-то ошибся, принял неверное решение. Чего-то не хватило. В армии не дотянул. Да и эти недели, как пришёл, следовало бы провести продуктивнее, сосредоточиться на своём будущем. А я завалил. Мне даже не сказали ничего после только до свидания. И дальше что? Да ни фига дальше. Пустота. Нужен Но новый план. Да вот только мысли разбегаются. Попробую по порядку, более-менее. Сейчас оглядываюсь назад и понимаю: режим нарушал, и тренировки пропускал, и года работы, и личной жизни. Питался как попало. Неудивительно, что лёг. Я сам причина своего отвратного настроения и всех своих неудач. На себя злюсь. Сижу и злюсь. Аж зубы скрипят. Вот ца получилось, а у меня нет. Не оправдал надежд. Хотя уверен был в себе. Что там сложного? Нормативы сдал, после них сразу на ринг. Не минуты надо дышаться. Первый бой помню чётко, второй смутно. На третьем в самом начале пропустил удар, упал и выключился. Это мне рассказали потом уже. Я ни хуй не помню. Неудивительно, что Ксюха мужа каждый раз выбирает. Качаю головой. Чувство, как уши гореть начинают от слепой ярости, ревности и раздражения на самого себя. Что же делать-то дальше? Куда двигаться? И денег хочется, и работы такой, чтобы уважать себя. И чтобы Ксюша. <пи> Опять у меня везде одна Ксюша. Оглядываю квартиру, словно она может ответ дать. Она мне от отца досталась. Очень хотел продать, когда мне лет 15 было. Но мать, помню, не дала. Скандал такой был. Но это ладно. Квартира только моя. Больше у папы наследников не было. Подношу телефон к уху. Доброе утро, дядя Миша. Говорю я, как ни в чём не бывало. Самому же сдохнуть хочется. «Бодришься?» «Это хорошо. Нормально всё, Денис?» «Отлично. Не сильно тебя?» «Ерунда. Через пару дней буду как новый». «Это правильно. Это ты молодец. Ты дома?» «Да», — отвечаю. «Я так и думал. Через десять минут будем». «Будете? В смысле? Не понимаю». Подскакиваю с места и морщусь от боли. «Ты чайник ставь, там разберёмся». Чайник-то я ставлю. Постель быстро убираю. Дядя Миша у нас в звони. Сотряс или нет, разобранные кровати в середине дня он осудит. Прохожу по комнатам, чисто. Из вещей, что валяются на полу, только белая футболка ксюши и то в ванной. Чайник щёлкает, и в дверь стучат. Открываю, а там целая толпа народу. 7 человек. Знаю хорошо только дядю Мишу, но ещё пятерых узнаю. Видел на отборе Ну что, Денис, где у тебя тут кухня? Потолкуем, спрашивает дядя Миша. Смотрит серьёзно, хмурится. Я показываю направление движения. У самого кожу покалывает, не то от восторга, не то от волнения. А дальше время пролетает незаметно. Я когда впервые на часы взгляд бросаю, понимаю, что уже 2 часа общаемся. Машка болит меньше или же попросту игнорирую, потому что интересно. Они все меня значительно старше. Опытные матёры, при этом абсолютно простые и понятные. В отряд меня увы не берут. Не за этим пришли. Но после ухода гостей я чувствую себя совершенно другим человеком. Поразительно, как короткая беседа может изменить всё. Утром сдохнуть хотелось. Сейчас же силы откуда-то взялись, а просто слова поддержки услышал. Храбрость это прежде всего терпение, сказал мне дядя Миша напоследок. Все молчали, уважительно слушали. Терпение в опасности. Солдат должен быть храбр, стоек и терпелив. Лишь в этом случае, Денис, он непобедим. У тебя есть храбрость, есть стойкость, честность, целеустремлённость и много других хороших качеств. А вот терпения, терпения пока нет. Но это не беда, это болезнь молодости. Терпению можно научиться. Мне объяснили все мои ошибки, где и что я сделал неправильно. Показали видео трёх боёв с разных ракурсов. Мы посмотрели по кадрам. Это не ново для меня. Мы с тренером по боксу так же делали. Но почему-то именно сегодняшний разбор показался особенно важным. Происходящее сейчас больше, чем спорт. Цена поражения не потерями дали. Ты отлично держался, Денис. Ждём тебя через год. Все задатки у тебя есть, опыта не хватает. А вот появится он у тебя или нет, от тебя зависит сказал Алексей. «С некоторыми парнями мы обменялись телефонами и договорились поддерживать связь». «Насчёт работы обязательно позвони», — напомнил Ярослав. «Как и клемаешься». «Позвоню», — согласился я. Перед уходом меня похлопали по плечу и пожелали никогда не сдаваться. «Шутите? Да ни за что. Пусть не прошёл с первого раза, но меня отметили. Главное сейчас в себя прийти побыстрее». Этот постельный режим уже в печёнках. Терпение. Учиться терпению. Оглядываясь назад, я понимаю, что раскис вчера. Мне это не свойственно. Живой руки, ноги на месте, но вместо того, чтобы действовать, я сижу и ною. А ведь рано отчаиваться. Хожу по квартире как заведённый. Адреналин никак не выветрится, а потом падаю на диван и вырубаюсь мёртво. Всё же сотряс есть сотряс. Приятного мало. Просыпаюсь я от того, что кто-то долбится в дверь. Темно уже за окном. Но это ничего не значит. Зимой закаты ранние. Может быть, вечер только. Нехотя поднимаюсь и иду в прихожую, открываю. На лестничной площадке Ксюша стоит. Да ладно. Да жевок кусает самомнение, отмахиваюсь. Слушай, я заходить не буду, спешу. Но еды тебе принесла. Не знаю, ты голодная или нет, и эклеров ещё. Эклер? Да, вкусный, хочешь? Очень. Я обхватываю её щёки и целую прямо в губы. Ксюша, о торопев, замирает. Эти её реакции всегда такие смешные, сама как конфета. Она быстро приходит в себя и начинает вырываться, но руки у неё заняты, в них же пакеты. Попытки освободиться выглядят жалкими, и я затаскиваю девицу к себе в берлогу. Ага, не будет она заходить. Ну-ну. Закрываю дверь на ключ, смотрю на неё с вызовом. Попалась. Вот ты дурак, говорит Ксюша раздражённо, демонстративно вытирает губы. Почему ты даже побитый пристаёшь? Она закатывает глаза. С тобой можно просто поговорить как с человеком. Ставит пакеты на комод и начинает раздеваться. Я улыбаюсь. Жизнь-то, кажется, налаживается.